И тут Соленый, вдруг, насторожив уши, замер и опомнился. Издалека донесся прощальный гудок уходящей в море камы. Приятель Соленого удивленно смотрел, как тот вдруг во весь мах кинулся вдоль берега к порту. Соленый был вне себя от тревоги и волнения. Выскочив на пирс, он, чуть не сшибая, с ног встречных мчался к причалу, Вот на этом месте полчаса назад был трап. Он ясно чувствовал запах смолы, мокрого дерева и следы ботинок матросов. Следы были кругом свежие, знакомые, недавние. И все они вели сюда, к каменному обрыву, за которым была пустота. А дальше расстилалась гладь воды. Корабля, который ушел в открытое море, он не видел. До него были уже километры шумящего, взволнованного моря. Ни на что не надеясь, пес... Обежал все причалы, добежал до конца каменного мола, где стоял небольшой маяк. Всюду был камень, а вокруг него вода. Он вернулся к тому месту, где был трап, и сильнее всего чувствовались следы людей, сел там и решил ждать. Утром его попробовали прогнать, но он так ощетинился и зарычал, что сторож предпочел отойти. Потом голод и жажда заставили его уйти, и он поплелся в город. Он не умел попрошайничать, не умел воровать, не умел прятаться. Когда голос стал невыносимым, он подошел на рынке к продавцу лепешек и честно, открыто, с достоинством попросил его покормить. Его грубо прогнали. Он огрызнулся и ушел. Вечером рынок опустел, он увидел крадущихся жалких псов, с поджатыми хвостами и желтыми голодными глазами, а шныряли около складов и лавок, подбирая гнилые остатки еды. После долгих поисков ему досталась голова копченой рыбы, сухая и просоленная, и он с отвращением и жадностью стал ее жевать, рычанием отпугивая от себя других голодных псов. С тех пор он... Присматриваясь к другим бродячим собакам, стал следом за ними обходить городские свалки, помойки, грязные задние дворы, складов. Раза два ему приходилось вступать в драку. Драться он был непривычен, но был силен и храбр, и хотя ему самому здорово попадало, к нему скоро перестали приставать. Первое время каждую ночь, когда можно было незаметно пробраться мимо людей, охранявших вход в порт, он прибегал к знакомому причалу, жадно нюхал камень, с которого все больше выветривался запах и долго сидел, глядя в пустынное море. Он становился все более жадным, злым, подозрительным и хитрым псом, принимая повадки других бродячих собак. У него завелись приятели, голодные, облезлые и несчастные собаки. Однажды у него произошла небольшая стычка с одноухим, сварливым, угрюмым псом. После первого же толчка плечом тот кувырком полетел в пыль, и тогда Соленый понял, что этот пес — старик, почти беззубый, с негнущимися ногами. С ним и драться-то было противно. Зато... С красноглазым ему пришлось выдержать два жестоких боя, чтобы отвадить от привычки вырывать из чужого рта добычу. Когда собаки, крадучись и прячась в тень от яркого лунного света, выходили на свой нищенский промысел, они были не одиноки на свалках и пустырях. Там бродили и люди, жалкие и такие же голодные, как собаки. От них пахло только голодом, ночлегом, в пыли, под открытым небом. Собаки понимали, что это какие-то совсем другие люди, чем те, которые днем стоят у жаровин, пышущих жаром и запахом жирного мяса, или в хлебных лавках, откуда по утрам несется опьяняющий дух целых гор свежеиспеченного хлеба. Однажды ночью Солёный услышал в переулке глухой шум ударов, кряхтения и ругательства — Двое полуголодных людей дрались из-за большого комка требухи. Требуха шлепнулась во время драки в пыль, и знакомый пес-старикашка подхватил требуху и всю прыть кинулся на утек. Мгновенно драка прекратилась, и оба нищих бросились в погоню за собакой. Они кидали вслед палки, грозились, и когда, наконец, упустив собаку, тяжело дыша, остановились, от обиды принялись снова колотить друг друга. Соленый Проскользнув мимо них, помчался по следу старика. Он пробежал два переулка, нырнул в лазейку сразу же услышал с пустыря шум новой драки, на этот раз собачий. Красноглазый отнимал требуху у старика. Тому с его больными лапами и слабыми зубами не по силу было драться с красноглазым, он это и сам знал. Но, рыдая от бессильной злости, все-таки отчаянно пытался защитить свою пахучую, сочную требуху. Соленый с разбегу налетел на них и дал обоим такую трепку, что красноглазый своим умчался, поджимая лапу. После этого Соленый, считая по закону требуху своей, наступил на нее лапой и с наслаждением принялся за еду. Старик, не смея подойти, хныкал и топтался поодаль, сам неуверенный в своем праве. Соленый, утолив первый голос, стал есть помедленней, а утолив второй голод, начал совсем медленно жевать требуху. Тогда старый пёс совсем потерял голову, подполз поближе и, умоляюще повизгивая, потянул к себе кусочек. Соленый рявкнул на него, и старик в страхе, закрыв глаза, припал к земле, не выпуская за рта ухваченного кусочка. Потом, видя, что его не трогают, осторожно оттянул кусок в сторону и, захлёбываясь от удовольствия, стал есть. Отправляясь на ночлег, Соленый заметил, что старик преданно трусит за ним по пятам на своих негнущихся лапах. Рядом с Соленым он не боялся других собак. По ночам Соленому снились сны о прежней жизни. Ему снился боцман. Он шел к нему навстречу по палубе, и Соленый от радости вставал на задние лапы, клал свою большую голову ему на грудь, а тот трепал и поглаживал ему уши, приговаривая басом. Звуки были знакомые, такие дружественные. Боцман, как всегда, говорил сначала, «Эх, ты рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой!» Потом с глубокой укоризной спрашивал, «А зачем, без ты убил дедушку лопатой? Отвечай, зачем!» И так как на вопрос надо было отвечать, Соленый, оскаля в улыбке зубы, бурчал и покусывал ему руку. Проснувшись, он увидел голый пустырь, заросшей пыльной травой, заваленный битым кирпичом, свалку, где сияли при луне осколки разбитой фаянсовой тарелки, и дохлую собаку со вздувшимся животом и оскаленными зубами на груди консервных жестянок. Лёжа рядом с ним, старый пёс осторожно вылизывал солёному порванное в драке ухо. Он не мог больше спать и побежал опять на пристань, Белый город спал при луне, все двери были заперты, за ними спали люди. Была заперта вся еда, все тепло, на улицу проникали только запахи запертого хлеба, теплых ужинов, хранящегося в кладовках мяса. Глухо и могуче загудел пароход, и соленый помчался со всех ног, ему показалось, что опять уходит, исчезает его корабль. У знакомого причала стоял только что подошедший пароход, с него спускали трап, но все было чужое. Он дождался, пока сойдет на берег первый человек, запах был чужой, и он поплелся обратно из порта. Он уже стал терять к нему интерес. Море он любил по-прежнему, и если он не опоршивил от своей жизни на пустыре, то, наверное, потому что плавал каждый день в соленой воде. Людям... Он научился не доверять, узнал, что человека с палкой надо бояться, а человека с камнем надо увертываться. Когда человек протягивает к тебе руку, нельзя давать к себе притронуться, лучше укусить руку, чем позволить себя взять за шиворот. Но, как многие крупные собаки, детей он считал человечьими щенятами и никогда их не обижал. Детям, купавшимся на берегу, нравилось смотреть, как он плавает, и они играли с ним и отщипывали маленькие кусочки от своих лакомств, чтобы поделиться с ним. Он познакомился с одним мальчиком, которого приводила к берегу глупая толстая мама. У этого мальчика было всегда много еды, которую он не съедал, сколько мама его не уговаривала, и хорошие куски доставались иногда соленому. Кроме еды, у мальчика были раскрашенные мечи, нарядные костюмчики, резиновая надувная акула и такая же лодочка, на которой он плавал вдоль берега, управляя игрушечным веслом. Мама в это время бегала по берегу и кудахтала, чтобы он не перевернулся. И хотя кругом обыкновенные, бронзовые от загара ребятишки в одних трусиках кувыркались и ныряли в волнах, именно мальчик в нарядном костюмчике, несмотря на все, Кудахтанья однажды перевернулся на волне, и потому что он был в нарядном костюмчике и хорошеньких туфельках, а также потому что из осторожности ему не позволили учиться плавать, перевернулся метрах в двадцати от берега и удивительно быстро стал тонуть.